Глава 15 Я не могу насмотреться на нее. Весь ужин в небольшом уютном ресторанчике я не сводил с нее глаз. Потом, пока мы гуляли в центре города, взявшись за руки, я тоже смотрел только на нее. И сейчас, когда мне надо бы сосредоточиться на дороге, я при каждом удобном случае поворачиваю голову в сторону – Тамилы. Она все время улыбается, и мои губы растягиваются сами собой. Каждая реакция моего тела рядом с ней непроизвольная. Я действую на голых инстинктах, а они сейчас кричат, чтобы я вез ее к себе, и я везу. Тами пока еще не понимает этого, потому что смотрит на дорогу и наверняка разозлится, когда осознает. Но я просто не могу отпустить ее сейчас. Снова сжимаю ее руку и, поднеся к лицу, целую пальцы. По телу прокатывается дрожь нетерпения. Так я долго не выдержу. Так кто сказал тебе о том, где я работаю? Я ведь всего пару недель, как устроилась в этот салон. Помнишь, я рассказывал тебе про Никиту? Вижу боковым зрением, как. Тами кивает. У него есть жена, Ида. У нее подруга. А у той подруга. Подруга, которая теперь ездит в этот салон, чтобы попасть именно к тебе. Я бросаю короткий взгляд на Томилу. Она немного хмурится и задумчиво кусает губу. Со мной в этот салон перешли четыре клиентки. Это, может быть, не знаю даже кто. «Маргарита, наверное?» «Может быть», — я пожимаю плечами. «Понятия не имею. Я уже получил результат, которого добивался. Остальное меня не волнует». «Ром, а куда мы едем?» — спохватывается Тами. «Я же тебе даже адрес не сказала». «Не сказала?» — коварно улыбаюсь я и сворачиваю на подземную парковку своего дома. «Рома, мы где?» Амила озирается по сторонам, а потом, нахмурившись, переводит на меня взгляд. Я паркуюсь на привычном месте, глушу мотор и, отстегнув ремень, поворачиваюсь к Тами, упираясь ладонью в подголовник ее сиденья. Мы приехали ко мне домой. Ее брови взлетают вверх всего на мгновение перед тем, как снова сойтись на переносице. «Ты не спросил меня?» «Грешен». Отвечаю покаянно. Не спросил. А ты бы возражала? Не знаю. Она, наконец, снова улыбается. Мне интересно посмотреть, как ты живешь. Тогда идем, и я покажу. Мы поднимаемся в лифте, улыбаясь друг другу. Уверен, каждый из нас предвкушает то, что случится за закрытыми дверями. У нас в плане секса и желания с Томилой полное взаимопонимание с первого дня, как только она запрыгнула на меня в бунгало. Мои нервы натянуты, как гитарные струны, извинят не тише. Я подавляю в себе желание наброситься на Тами, думая о том, что это может быть расценено как неуважение. С другой стороны, я вижу такую же жажду в ее глазах. И это вселяет надежду. Наконец лифт останавливается, и створки практически бесшумно разъезжаются. Я беру Томилу за руку и вывожу из кабины. Делаю пару шагов и замираю, непроизвольно сжимая пальцы Тами сильнее. Возле моей квартиры стоит Лена. Облокотившись, а дверь спиной. Еще никогда мне так сильно не хотелось сбежать отсюда. Я чувствую напряжение, исходящее от Томилы, но не позволяю убрать руку. Наоборот, притягиваю девушку еще ближе к себе. «Ромочка!» — радостно взвизгивает Лена, не делает пару шагов навстречу, на Томилу даже не смотрит. Я знаю, что она уже считает ее второсортной личностью, которая подогревает мою постель между нашими встречами с Рязанцевой. — А я тебя уже заждалась. Я чувствую, как Тамила пытается освободиться от моей хватки, но не выпускаю ее. Могла бы позвонить, если что-то нужно. Мрачно отвечаю я. — Так ты же меня заблокировал. — обиженно произносит Лена, глядя на меня широко распахнутыми глазами, полными сожаления. В другое время, до Тами, я бы поменял местами небо и землю, чтобы убрать эту грусть из ее глаз. А сейчас нет. Внутри меня все переворачивается от противоречий и смешанных чувств. Но я пообещал себе, что больше не куплюсь на эту наигранную наивность. Я занят как видишь лена надувает губы ты всегда занят многозначительно отвечает она но для меня обычно находишь время рома я поеду тихо произносит томила да пожалуй вам пора говорит лена смиряя тами снисходительным взглядом это я буду решать отрезаю резко пресекая ее дальнейшие попытки унизить томилу ром Мне правда пора, снова пытается Тами, но я бросаю на нее такой взгляд, что она тут же замолкает. Я веду ее к двери, которую тут же отпираю, пропуская Тамилу вперед. Она слегка упирается, но я все равно проталкиваю ее вперед и включаю в коридоре свет. Как только Тами оказывается внутри, я захлопываю дверь и поворачиваюсь лицом к Лени. Слушаю коротко и по сути. «Ромочка, а что происходит?» — удивленно спрашивает она, как будто я сейчас какую-то чушь произнес. «Я пришла к тебе». Она неуверенно улыбается, чувствуя, что я на грани срыва. «Лена всегда тонко чувствует мое настроение и в зависимости от этого напирает, капризничает или ластится ко мне. Сейчас наверняка будет последний сценарий. Лена...» Зачем ты пришла? Я же сказала, к тебе. Я не спросил, куда. Я спросил, зачем. Ну, я что-то сделала не так? Почему ты на меня злишься? Видишь, я даже не истерию по поводу другой девушки, которую ты привел, хотя могла бы. Правда? На каком основании? На том основании, что я ради тебя с мужем развожусь. Наконец переходит она в наступление. Ты не ради меня это делаешь. Он узнал о нас? Или надоел тебе? Или ты ему? Какова причина развода на этот раз? Что значит «на этот раз»? Это окончательно, как и предыдущие пять. Ромочка, ну не злись, мой хороший. Я буквально могу почувствовать, как Лена, словно змея, уже начинает заползать на меня. Обвивает шею и руки, чтобы сжать немного и обездвижить. Мне не недостает кислорода. Где-то на подсознании крутится мысль. Ты же этого хотел. Вот она. Бери. Но спиной, которой прижимаюсь к двери, я чувствую присутствие Тами. и только это дает мне силы перебороть тайфун, бушующий внутри меня, и твердо стоять на своем. «Лена, я не твой! Прими уже это!» «Ты всегда был мой и всегда будешь!» — упрямо твердит она. «Я пришла к тебе, потому что мне больше некуда идти!» — Ложь. У тебя есть квартира. Еще аргументы. — Потому что я люблю тебя. — Зато я тебя не люблю. — Такси вызвать или ты на машине? — На машине. На автомате отвечает она, а потом спохватывается. — Ты не можешь не любить. Ты всегда меня любил. — Это всегда закончилось. У меня теперь есть девушка. Точнее... «Жена. В каком смысле жена?» Давясь воздухом, спрашивает Лена. «Законная. Это?» Она кивает на дверь за моей спиной. «Это была твоя жена?» Я киваю, и внутри меня происходит взрыв, который вызывает адскую боль разрывает мне грудную клетку и выворачивает сердце наизнанку. Мне приходится в сотый раз напомнить себе, что к Лене у меня не любовь, а больная зависимость, что эта женщина никогда не даст мне простого счастья, всегда будет мучить и издеваться, потому что я не могу обеспечить Лене такой уровень жизни, к которому она привыкла, и сейчас я понимаю» что впервые не жалею об этом. Мне не надо надрываться, чтобы Рязанцева могла четырежды в год летать на отдых, одеваться у именитых дизайнеров и проводить выходные на собственной яхте. Я не хочу всего этого. Я хочу просто, чтобы меня любили и смотрели на меня так, как сегодня смотрела Тамила. Это моя жена. Я ее люблю. Что еще тебя интересует? А как же мы? А нас нет. Я развожу руки в стороны и улыбаюсь. Уверен, улыбка сейчас больше похожа на звериный оскал. Но мне до этого нет дела. Я даже немного наслаждаюсь тем, что Лена вынуждена схавать все, что я сейчас ей скармливаю. «А теперь извини. Мне пора к жене. Как ее зовут?» Я молча качаю головой, и Лена отступает назад, не сводя с меня взгляда. В ее глазах начинают скапливаться слезы. Она обнимает себя за хрупкие плечи. «Не ведись, не ведись. Этот прием стар как мир. Она снова и снова будет проделывать это с тобой». Убеждать, что любит, давать надежду, а потом возвращаться к своему мужу с раскаяниями. Меня можно сравнить с запоем, в который Лена периодически уходит. Когда она чувствует, что вот-вот меня потеряет, начинает сближаться и даже уходит от мужа. А потом, когда видит, что парфорс натянут достаточно сильно, снова возвращается к своему денежному мешку. Не хочу больше с ней говорить, да и не о чем. Молча разворачиваюсь и скрываюсь за дверью квартиры, закрывая ее на два замка. Лена не станет ломиться. Она слишком гордая для того, чтобы устраивать банальные сцены ревности. Но по какой-то причине я знаю, что это не последняя наша встреча.